Глава 14. Путешествие по городу. Снежинка и Синеглазка вышли с незнайка на улицу, по обеим сторонам которой тянулись заборчики, плетенные с тонких ивовых прутьев. За заборчиками виднелись красивые домики с красными и зелеными крышами. Над домами возвышались огромные яблони, груши, сливы. Деревья росли во дворах и на улицах. Весь город утопал в зелени деревьев и поэтому назывался «Зеленым городом». Не знаю, как с любопытством поглядывал по сторонам. Чистота вокруг была необычайная. Во всех дворах работали малышки. Одни из них подстригали ножницами траву, чтобы она не росла выше положенного роста. Другие, вооружившись метлами, разметали дорожки. Третьи усиленно выколачивали пыль из длинных половиков. Этими половиками в «Зеленом городе» застилали не только полы в домах, но даже тротуары на улицах. Правда, некоторые хозяева очень беспокоились, как бы прохожие не запачкали их половички, поэтому они стояли рядом и предупреждали, чтобы по половичкам не ходили. А уж если кому-нибудь очень хочется, то чтобы тщательно вытирали ноги. Во многих дворах дорожки тоже были засланы половиками, а стены домов даже снаружи были завешены пестрыми, красивыми коврами. В зеленом городе имелся водопровод, Сделаны из стеблей тростника. Как известно, стебли тростника внутри пустые, и по ним может течь вода, как по трубам. Эти трубы были проложены вдоль каждой улицы, но они не лежали, как кто-нибудь может подумать, прямо на земле. А были прикреплены к деревянным столбикам на некоторой высоте. Поэтому трубы не гнили и могли служить очень долго. Хотя и требовали постоянного наблюдения и ремонта по избежанию утечки воды. От главной трубы, которая находилась на улице, шли ответвления каждому дому. Поэтому в каждом доме имелась водопроводная вода, что, конечно, очень удобно. Кроме того, перед каждым домом имелся фонтан. Это было очень красиво и полезно, так как бившая из фонтана вода использовалась для орошения огородов. В каждом дворе имелся свой огород, где росли репа, редиска, морковка и другие разные овощи. В одном из дворов Незнайка увидел, как малышки убирали огород. Обкопав со всех сторон репку или морковку, они привязывали к ее верхушке веревку, потом хватались за веревку руками и дергали изо всех сил. Репка или морковка выскакивала с земли вместе с корнем, и малышки с визгом и смехом тащили ее на веревке домой. «Что это у вас тут одни малышки живут? Ни одного малыша нет?» с удивлением спросил Незнайка. «Да». «В нашем городе остались только малышки, потому что все малыши поселились на пляже. Там у них свой город, называется Змеевка». «Почему же они поселились на пляже?» — спросил Незнайка. «Потому что им там удобнее. Они любят по целым дням загорать и купаться, а зимой, когда река покрывается льдом, они катаются на коньках. Кроме того, им нравится жить на пляже, потому что весной река разливается и затопляет весь город». «Что ж тут хорошего?» — удивился Незнайка. «По-моему, тоже ничего хорошего нет», — сказала Снежинка. А вот нашим малышам нравится. Они ездят в половозе на лодках и спасают друг друга от наводнения. Они очень любят разные приключения? Я тоже люблю приключения, — сказал Незнайка. Нельзя ли мне познакомиться с вашими малышами? Нельзя, — сказала Снежинка. Во-первых, до Смеевки надо идти целый час, потому что пляж далеко вниз по реке. Во-вторых, вы ничему хорошему у них не научитесь. А в-третьих, мы с ними поссорились. Из-за чего же вы поссорились? — спросил Незнайка. А вы знаете, что они сделали? — сказал Синегласко. «Зимой они пригласили нас к себе на новогоднюю елку. Сказали, что у них будет музыка и танцы. А когда мы пришли, знаете, что они сделали? Они забросали всех нас снежками». «Ну что ж?» — спросил Незнайка. «Но мы и перестали с ними дружить. С тех пор никто к ним не приходит». «А они к вам?» «Они к нам тоже не ходят. Первое время некоторые малыши продолжали приходить к нам, но никто не хотел с ними играть. Тогда они начинали баловаться со скуки». «То стекло будто то забор поломают», — сказала Снежинка. «А потом они подослали к нам малыша, которого звали Гвоздик», — сказал Снеглазка. «Вот был случай». «Да!» — подхватила Снежинка. «Этот Гвоздик пришел к нам и наговорил, будто он хочет дружить с нами, а малыша сам не любит, за то, что они озорны. Мы разрешили ему в нашем городе жить, и что, подумали, он под конец сделал? Ночью удрал из дому и начал творить разные безобразия». В одном доме подпер дверь снаружи полином, так что на утро нельзя было открыть изнутри, в другом доме подвесил на двери чурбан, чтобы он ударял по голове каждого, кто выходит. В третьем доме протянул перед дверью веревку, чтобы все спотыкались и падали. В четвертом доме разобрал на крыше трупу, в пятом разбил стекла. Незнайка захлебывался от смеха, слушая эту историю. Вы смеетесь, сказал Сенеглоска, а сколько малышек разбили себе носы? Одна малышка полезла чинить трубу, упала с крыши, чуть не сломала себе ногу. «Я вовсе не над малышками смеюсь, а над этим гвоздиком», — ответил Незнайка. «Над ним не смеяться надо, а надо наказать хорошенько, что больше так не делал». В это время они проходили мимо яблони, которая росла посреди улицы. Все ветви яблони были усыпаны спелыми красными яблоками. Снизу к яблони была приставлена высокая деревянная лестница, которая доставала только до середины ее огромного ствола. Дальше кверху вела веревочная лестница, которая была привязана к нижней ветке дерева. На этой ветке сидели две малышки. Одна малышка старательно перепиливала пилой черенок яблока, другая малышка заботливо поддерживала рукой первую, чтобы она не свалилась вниз. «Ходите здесь осторожнее», — предупредила синеглазка Незнайку. «С дерева может упасть яблоко и убить вас». «Меня не убьет», — востливо сказал Незнайка. «У меня голова крепкая». Малыши воображают, что только они одни храбрые, но малышки ничуть не трусливее их. Видите, на какую высоту забрались? – сказал Снежинка. Зато малыши на воздушных шарах летают, на автомобилях ездят, – ответил Незнайка. Подумаешь, – сказал Снежинка. Настя же многие малышки могут на автомобиле ездить. Разве у вас автомобиль есть? Есть, только он испортился, мы его чинили, чинили, никак не могли исправить. Может быть, вы поможете нам автомобиль починить? Могу, могу. — ответил Незнайка. — Я в этом деле кое-что понимаю. Когда Винтик и Шпонтик из больницы выпишутся, я объясню им, и они починят. — Это будет чудесно! — захлопала в ладоши Снежинка. Тут Незнайка увидел чудо природы, которого ни разу в жизни не видел. Посреди улицы лежали огромные зеленые шары величиной с двухэтажный дом. Даже больше. — А это что за воздушные шары? — удивился Незнайка. Снежинка и Синеглазка засмеялись. — Это арбузы! — сказали они. — Разве вы никогда не видели арбузов? — Никогда, — признался Незнайка. — У нас арбузы не растут. — А для чего они? — Снежинка фыркнула. — Малыш, они знают, для чего арбузы. Вы еще простите для чего яблоки и груши. — Неужели их едят? — удивился Незнайка. — Такую громадину и за год не съешь. — Мы не едим их, — ответила Синеглазка. — Мы добываем из них сладкий сок, то есть сироп. Если просверлить внизу арбуза дырочку, то из нее начинает вытекать сладкий сок. Из одного арбуза можно получить много бочек сиропа. «Кто же ты придумал сажать арбузы?» — спросил Незнайка. «А это у нас есть одна малышка, очень умная. Ее зовут Соломка», — ответила синеглазка. «Она очень любит сажать разные растения и выводить новые сорта. Раньше у нас совсем не было арбузов. Но кто-то сказал Соломке, что видел в лесу дикие арбузы. Однажды осенью соломка снарядила экспедицию в лес, и ей удалось найти заросли диких арбузов на лесной полянке. Экспедиция вернулась с семенами диких арбузов, и весной соломка посадила семена в землю. Арбузы выросли большие, но оказались кислые. Соломка работала, не покладая рук, и пробовала сок от всех арбузов. Ей удалось выбрать арбуз, которым был не очень кислый сок. На другой год она посадила семена от этого арбуза. На этот раз уродились арбузы не такие кислые, между ними попадались даже чуть сладкие. Соломка выбрала самый сладкий арбуз и на следующий год посадила семена от него. Так она делала несколько лет подряд и добилась, чтобы арбузы стали сладкие, как мед. «Теперь все хвалят соломку, а раньше уж как ругали, уж как ругали», — сказала Снежинка. «За что же ругали?» — удивился Незнайка. Никто не верил, что из этой кислятины может выйти какой-нибудь толк. К тому же арбузы росли по всему городу, где попало, и мешали ходить. Часто арбуз начинал расти у стены какого-нибудь дома. Пока он был маленький, еще можно было терпеть, но постепенно он разрастался, наваливался на стену и начинал разрушать ее. В одном месте из-за арбуза даже целый дом рухнул. Некоторые малышки хотели даже запретить соломки сажать арбузы, но другие заступили за нее и стали помогать ей. В это время наши путешественники вышли на берег реки. — А это река Арбузовая, — сказала Снежинка. «Видите, как много тут растет арбузов?» Через реку вел узенький мостик, похожий на длинный половичок, протянутый с одного берега реки на другой. Он был сделан из какой-то толстой прочной материи. «И «Этот мост сделали наши малышки», — сказался Негласко. «Мы плели его целый месяц из стеблей льна. А потом малыши помогли нам протянуть его над водой». «Ах, как интересно было!» — подхватила Снежинка. «Один малыш упал в реку чуть не утонул, но его вытащили». Синеглазка взошла на мост и зашагала на другую сторону. Незнайка тоже смело взошел на мост, но тут же остановился, так как почувствовал, что мост под ногами качается. «Что же вы там застряли?» — спросила Снежинка. «Испугались?» «И ничего и не испугался. Просто мост очень смешной». Незнайка нагнулся и принялся хвататься за мост руками. При этом он хихикал, чтобы показать, будто ему совсем не страшно. Снежинка схватила Незнайку за одну руку, Синеглазка за другую руку, и они вдвоем перевели его по мосту. Малышки видели, что Незнайка боится, но не стали над ним смеяться, так как знали, что малыши терпеть не могут, когда над ними смеются. Перейдя на другой берег, наши путешественники прошли по улице и скоро очутились перед беленьким домиком с зеленой крышей. — Вот это и есть наша больница, — сказала Синеглазка.